Глава 12. Там, где Сава впадает в Дунай, штаб с капитана Лыкова Нефедьева угощали чаем сразу два полковника Один был Артамонов, военный агент России в Сербии, второй, давний приятель сыщика Лыкова, продан. Он на Рождество получил новый чин за особые отличия в обход правил Что это было за отличие, Игорь Алексеевич как раз и объяснял собеседникам. Оказалось, что он обе балканские войны провел в передовых частях сербских войск. Принимал участие в боях как наблюдатель и советник королевича Александра, командующего первой армией. В бою при Куманове продан получил касательное ранение спины. Он сказал о ранении без лишних подробностей. Турок в меня выстрелил, а я инстинктивно крутанулся на каблуках вокруг своей оси. Сам не знаю для чего. Думать тогда было некогда. Но этот прием меня спас, пуля шла в грудь. Сербы дали крест такого и золотую медаль за храбрость. Жаль, нельзя их тут носить из-за секретности моей миссии. Напившись чаю, трое русских перешли к делам. Маршрутник вручил военному агенту донесение о новых австрийских мониторах, попросив зашифровать и отослать Манкевицу. — Будет сделано, — отложил бумагу полковник. — Что еще вам поручено? Дать оценку сербской армии касательно того вооружения, что запросил Пашич? — Точно так, Виктор Алексеевич. Уж больно много он винтовок хочет и гаубиц. Ведь после двух победоносных войн у сербов должны были накопиться трофейные запасы. — Только в битве при Куманове мы захватили 156 турецких орудий за раз, — напомнил Продан. — Артамонов только махнул рукой. Там было одно старье, а винтовок у турок самих не хватало. Каждый пятый пехотинец воевал без стрелкового оружия или бегал с пукалкой времен моей молодости, в то время как новейшие ружья «Маузер», купленные у немцев, пылились в арсенале в Стамбуле. «Приказ есть приказ», — подал голос младший в чине. Манкевич сказал, что именно вы, Виктор Алексеевич, Поможете мне сделать анализ возможностей сербской армии и их реальных потребностей в оружии и снаряжении? У вас хорошие связи в войсках, в генеральном штабе?» Артамонов, известный лентяй, закручинился. «Связи-то есть, но сербы скрытный народ. Берут охотно, отдают с трудом. Вам больше поможет Николай Генрихович, тот любую дверь в Белграде ногой открывает». Посол России в Сербии, гофмейстер Гартвик, действительно являлся самой влиятельной фигурой среди русских, и полковник решил перевести стрелки на него. Павел вспомнил слова Самойла, сказанные ему в Петербурге перед отъездом. «Артамонов сидит в Белграде пятый год и так и не создал на Балканах агентурную сеть. Попрошайничает у сербской разведки и пересылает полученные от нее сведения нам» под видом собственных достижений. Ищите содействие у сербов. Тут вам не обойтись без черной руки. И штаб капитан завел речь об этом. В Петербурге мне велели также сблизиться со здешними военными, но сказали, что объединение или смерть пронизал весь государственный аппарат. И следует обязательно с ним подружиться, иначе и шагу не сделаешь. Насколько это верно? Артамонов заговорил с важным видом. «Да, слова справедливы. В этом объединении, хотя все называют его иначе, а именно «черной рукой», в этой организации состоят уже тысячи. Вообще роль офицерства в стране очень высока. Даже Пашич вынужден считаться с ними. А офицерство желает войны», — Прудон возразил. «Старик крепко держит власть. Я скажу так. В Сербии он решает все». «Захочет Никола Пашич войны, и война будет, а не захочет, и ее не будет». «Даже так?» — удивился улыков Нефедьев. «А король с наследником?» «Пашич выше короля», — настаивал Игорь Алексеевич. «Я имею в виду уровень подлинной власти. Сейчас вся местная политика в его руках. Год назад в Скупщине объединились на почве любви к России все партии. Даже прогрессивная, которая прежде косилась на вену. Теперь страна монолитна. Это сделал старик. А ведь в молодости, когда его приговорили к смертной казни, и он вынужден был бежать в Швейцарию, Никола записался в анархисты. Друг Бакунина был. «А, вернемся к армии, попросил штаб с у полковников. Те охотно согласились. — Продан сказал. — В ней очень велика роль воеводы Радомира Путника. — Он не только военный министр, но еще и реформатор. — Воевода, по-нашему, это ведь фельдмаршал, — уточнил луков нефетьев Да, Путник установил такие порядки, что нам остается только завидовать. Для продвижения по службе каждый офицер постоянно проходит поверочные испытания. Экзамен на командира роты перед полковой комиссией, на командира батальона перед дивизионной, а претендующий на командование полком сдает экзамен самому путнику. Каждый полковой командир несколько раз в год участвует в полевых поездках под руководством воеводы. Нет никаких преимуществ ни для кого. Гвардейцы, выпускники академии, стажеры в иностранных армиях для министра все равны. В зачет идут только знания и работа, умение маневрировать, принимать быстрые и верные решения, способность вести людей в бой, в конце концов. Ничего этого, увы, нет в русской армии. Наши служат спустя рукава, военными новинками не интересуются, в задницу начальству, а там главная шагистика, внешний вид солдат и полная покорность вышестоящим. Артамонов подхватил. «Будете осматривать Белград, увидите много необычного для русского глаза. Армия здесь очень демократична. Солдат, если у него есть деньги, может сидеть в театре в одном ряду с офицерами и за соседним столиком в ресторане. Многие рядовые говорят офицеру «ты». И это никого не шокирует. Войники храбрые, выносливые, дисциплинированные. Отличный человеческий материал — Особенно пешади, то есть пехота, поголовная грамотность. Сербы вообще любят военное дело и хорошо с ним справляются. Страна в целом удивительная. Промышленности своей можно сказать, что нет. Основная часть населения занимается сельским трудом. И такой труд пользуется всеобщим почетом. Сербы презирают ремесло. Потому презирают и немцев, которые снабжают их всеми необходимыми товарами. Хлебороб или свинопас — главное лицо везде. Он смело заходит к министрам, парламентариям и даже к королю. Его Величество, лейтенант Кара, утром гуляет по столице без всякой охраны и беседует с прохожими. Наследник служит как рядовой офицер. Ведет скромный образ жизни, не задается перед подчиненными. В недавней войне сам вел их в бой, В Сербии нет нищих, голодных, угнетенных, как в той же Австро-Венгрии. Алчных, богатеев тоже нет. Все примерно равны друг другу. Нет выпивок как писал наш сатирик Лейкин. Сербы — народ неполированный, зато упрямый и крепко стоят на ногах. Очень дружелюбно настроены к нам. Многие говорят по-русски. Имеется русский «Клуб». Популярный среди всех слоев общества. Вам туда, правда, нельзя, учитывая секретный характер вашей командировки. — Они не просто так нас любят, — остановил Артамонова-продан, а потому что видят в нас союзников в неизбежной войне. Раньше при короле Александре Абреновиче в ходу был лозунг един децениум мира», то есть одно десятилетие Мирной жизни. Дайте нам этот срок, мы наладим жизнь, а там как пойдет. Сейчас девиз сменился. Война неизбежно, русские нам помогут. Портреты наших государя с государиней висят по деревням в домах крестьян. У всех на умах фузия по-сербски, слияние, объединение. В народе сильная ненависть к австрийцам и активное желание войны. Мужчины в городах, вы увидите это, на улицах, с утра до вечера сидят в кафанах, по-нашему, в кофейнях, и говорят только о политике. Общее мнение такое. Без русских мы продержимся четыре, даже пять месяцев. Наша армия храбрая и хорошо обученная. За эти месяцы неравной борьбы, они понимают, что двуединые монархии многократно их сильнее, Европейские народы оценят наш подвиг и придут на помощь. Майка Руссия окажет боевую помощь, а Франция — финансовую. Так и победим. лыков Нефедьев не удержался и спросил. — Господа, а нам-то для чего нужна эта война? Ведь столько людей погибнет. Полковники накинулись на штаб с капитана, как коршуны. — Мы великая держава! — «И обязаны нести свой крест, даже если это будет стоить нам больших жертв!» — воскликнул Артамонов. «Две пощечины от Габсбургов и безответных!» — вторил ему продан. «Раскатай мавстриаков в тонкий лист, хватит их терпеть!» «Турция рассыпалась, как карточный домик, стоит только тряхнуть. Так же рухнет и Дунайская империя». «А проливы? Как Россия станет развиваться без контроля над ними?» — продолжил военный агент. Павел остановил его. Что нам даст контроль над Босфором и Дарданилами? Одну зависимость мы поменяем на другую только всего. Ну, выйдем из бутылки Черного моря и попадем в бутылку моря Средиземного, из которого два выхода, а не один. Но оба находятся в руках англичан. Гибралтар и Суэцкий канал. Вы думаете, они для нас будут лучше турок? — А как же! — кивнул Виктор Алексеевич. Мы с ними в одном военно-политическом блоке, а с османами в разных. Мой брат-близнец Николай Лыков-Нефедев служит по секретной части в Персии. Не говорит, что англичане такие друзья, что после них и врагов не надо. Все в прошлом, отрезал военный агент. Теперь мы по одну сторону. Закончим войну победоносно. Как союзники смогут отказать нам вправе на проливы? Да никак. Павел понял, что пора менять тему разговора. Ну, хорошо, вам виднее, не буду спорить. Но мне надо сделать анализ возможностей сербской армии. Каким образом? Идти к Гартвигу? Он не пошлет меня куда подальше, например, в Министерство войну? Туда пошлю вас я. И прямо сейчас, добродушно заявил Артамонов, дам письмо на своем бланке, что вы русский офицер и выполняете официальное поручение начальства, этого хватит. «А начать вам, Павел Алексеевич, следует с майора Танкосича». Выслав Танкосич, правая рука Дмитриевича Аписа, поддержал второй полковник первого. «Необузданный, страх, вспыльчив, как порох. Однажды даже надавал Тумаков королевичу Георгию. Майор сейчас одно из главных лиц сербской политики». — Познакомьтесь с ним и притритесь, он сообщит вам все необходимые сведения. — А сам Апис? — Драгутин Дмитриевич скоро пойдет на повышение, — блеснула осведомленностью военный агент. — Он сожировался в германском большом генеральном штабе и произведен в подполковнике. С нынешней должности начальник штаба кавалерийской дивизии Апис перемещается в начальнике осведомительного отдела сербского генштаба. Отдел, понятное дел занимается разведкой. «Апис — лицо закрытое для общения. Только если сам захочет с вами познакомиться. А так и не пытайтесь. Человек, он, конечно, штучный. В майской революции три пули в мясо получил и выжил. Здоровый, как цирковой атлет». Артамонов окинул взглядом широкие плечи штабс-капитана и пробормотал. «Если он вас примет, то, возможно, захочет помериться силой. Вы уж того не очень упирайтесь. Сломает пальцы». Брюшкин усмехнулся. «Ему надо встретиться с моим отцом, статским советником Лыковым. Папа объяснит подполковнику, кто из них атлет». Породон рассмеялся. «Это точно. Алексей Николаевич Лыков, несмотря на возраст и сейчас, любому богатырю руки оторвет по самой коленке. Артамонов позвал секретаря и приказал изготовить бумаги для штабс-капитана Лыкова-Нефедьева, чтобы он мог вести дела в Сербии официально. Потом телефонировал секретарю народно-отбраны майору Милуну Васичу и попросил его организовать встречу Танкосича с русским офицером. После чего пожал Павлу руку и удалился, сказав, что у него срочная встреча со сведомителем. Маршрутник остался с спроданным. Два разведчика долго разговаривали на профессиональные темы. Игорь Алексеевич обещал гостю передать свои связи, Насчет винтовок и пушек для сербской армии он сказал, смело режьте заявку вдвое. Это они так просят на авось, вдруг дадут. Хватит им и половины. Штабс-капитан лишь покачал головой. Они скоро будут воевать, как же мы их бросим? Вопрос с оружием для сербской армии стоял в полный рост. В январе в королевской семье произошло радостное событие. Дочь короля Петра елена вышедшая замуж за русского князя императорской крови Иоанна Константиновича, родила сына Всевлада. В ребенке смешались три августейшие династии — Романовых, Карагеоргиевичей и Черногорских Негушей. Брат Елены, наследник Александр, вдвоем с Пашичем воспользовались этим и приехали в Петербург на крестины новорожденного. На самом деле они прибыли договариваться о ружьях и пушках, Посланник Гартвик очень хотел присоединиться к ним и помочь убедить военных, но министр иностранных дел Сазонов не разрешил. Гартвик, властный, самолюбивый и независимый, частенько игнорировал приказы из Петербурга и вел в Сербии собственную политику без согласования с начальством. Николай Генрихович презирал своих коллег и весь состав певческого моста, ненавидел англичан и симпатизировал немцам. В свое время его турнули из Тегерана именно за англофобию. Теперь начальство решило окоротить строптивого его подчиненного. В итоге запрос на вооружение повис в воздухе. Дипломаты вместе с водой выплеснули и ребенка. И подсказать правильное решение Сухомлинову должен был заезжий штаб капитан Еще Продан сообщил Павлуке, что порохом с Балкан тянет все сильнее, не просто так. В этом велика заслуга того же посланника. Гартвик старается буквально натравить Белград на Вену. Он заявил здешним военным Сербия, покончила с Турцией, теперь очередь за Австро-Венгрией. Генералы считают, что посланник высказывает позицию России и воинственно выпячивает грудь. А Сазонов, Сухомлинов и сам государь прекрасно знают, что страна к войне не готова и надеются, что начнется она не завтра, и есть еще время для усиления армии. Игорь Алексеевич махал руками и возбужденно говорил, население Сербии в 12 раз меньше, чем до единой монархии. В 12! Без нас славяне долго не продержится. Да, мы хотим сокрушить немцев и стать хозяевами на Балканах, но нам нужно еще три года. Программа перевооружения рассчитана до 17-го. Сейчас лишь четырнадцатый, и Гартвик берет на себя слишком много задуривая головы местным воеводам. — Непременно! Доложи об этом в генеральном штабе, когда вернешься. Затем он понизил голос и рассказал следующее. Черная рука ведет себя по отношению к законной власти все более беспардонно. Король ничего не может с этим поделать, ведь именно майская революция возвела его на трон. У наследника... Королевича Александра такой зависимости нет. Есть еще королевич Георгий, старший сын Петра. Он и должен был наследовать трон. Но у Георгия вспыльчивый, нервный характер. Однажды в пылу гнева он ударил слугу за какой-то пустяк. А тот из-за побоев умер. Скандал. И Георгий был вынужден отказаться от престола наследия в пользу младшего брата Александра. Так вот, про него... Александр тоже состоит в черной руке, но подумывает о защите от заговорщиков. Дело очень секретное и деликатное. Есть такой генерал Петр Живкович, слышал? Именно он в свое время служил в дворцовой гвардии Абреновича и лично открыл изнутри ворота. Впустил тех офицеров в главе с Аписом, которые прикончили королевскую читу. Затем Живкович разошелся с Аписом. Теперь он ближайший конфидент наследника и противовес команде Драгутина Дмитриевича. Живкович создал еще одну тайную организацию, назвав ее Белая рука». Там тоже военные, но они на стороне князя Александра. Король стареет, здоровье его подорвано. Рано или поздно его место займет наследник. И тогда карбонарии в погонах начнут драться друг с другом, сообщает Манкевицу. Черная рука сильнее? Пока да. Однако, когда появится король Александр I, все перевинится. Сейчас ты должен общаться с Аписом и его людьми. Но держи в голове, что им зреет замена. Наконец они расстались, и Павлука отправился гулять по Белграду. Он, как и отец, любил знакомиться с новыми городами самостоятельно, просто идти и смотреть по сторонам, не зная, что вон за тем углом. Белград показался Лыкову-Нефедьеву похожим на какой-нибудь русский губернский город средней руки, но южный. Действительно, на каждом шагу попадались кафаны. Было уже тепло, и столики выставили на улицу, их густо облепили завсегдаты. Белградцы вели себя шумно жестикулировали, непринужденно беседовали, часто переходя на крик. Большая часть посетителей принадлежала к мужскому полу. Женщины попадались редко и вели себя подчеркнуто скромно. Дома в столице удивили русского гостя. Какие-то они были обшарпанные, не всегда опрятные. На них лежал некий налет балканизма как про себя назвал это Павлука. Вроде бы похожи на Европу. А видны проехи. Главная улица столицы, князь Михайловская, красовалась торцовой мостовой хорошей работы. Экипажи летели по ней, не производя шума. Крепкие тротуары, зеркальные витрины магазинов, веселая толпа гуляк. Но в этой толпе почти не попадались богато одетые люди, и еще реже встречались частные выезды. Автомобили отсутствовали вовсе. Вот она, оборотная сторона демократии, — думал штабс-капитан. Ни попрошаек, ни наваришей. Пожалуй, это хорошо. Много встречалось мужчин в военной форме, и им с уважением уступали дорогу. Как все это не походило на Россию. Правда, русского немного смешили, опанки на ногах солдат. Лапти есть лапти, пусть даже кожаные. дело наши вояки, все в сапогах. Свернув в боковые улочки, турист увидел, что дорогие торцы заменились булыжным покрытием. Причем по-турецки, то есть мостовые были убраны крупным булыжником с неизбежными ямами и ухабами. Прохожие тоже исчезли как по команде, и пустынные улицы поражали. Разведчик решил погулять до темноты, благо тут он никого не интересовал. Нога за ногу, то и дело останавливаясь и созерцая какую-нибудь необычную сценку, он добрался до парка и крепости Калимагдан. Парк был разбит на месте старого Гласиса. Тут оказалось особенно хорошо. Картина слияния Савы и Дуная напомнила ему Нижегородскую стрелку, где Ака впадает в Волгу. Отец возил их с братом к себе на родину, когда они были гимназистами. Тысячелетняя грепость надолго привлекла внимание штабс-капитана. Вот живая история. Вокруг неспешно расхаживали сербы целыми семьями и тоже, как и русские, надолго застывали на смотровых площадках. Поражали только реки, они были пустыми. Два-три парохода — и все. Судоходство на Дунае было преимущественно в австрийских руках — После балканских войн швабы резко его сократили. Признак подготовки к нападению. штаб капитан смотрел, вдыхал ветер с воды, а сам вспоминал, как вчера пересекал Саву на пароходе. Хоть через реку и был переброшен мост, с началом войн пассажиры поезда Будапешт-Белград высаживались на том берегу в городе Землин, а дальше добирались пароходом. Лишь грузовые составы и шикарные «Ориент-экспресс» ехали через мост. И опытный разведчик разглядел артиллерийские батареи, густо расставленные по берегу. До сербской столицы всего полторы версты. Огонь будет вестись прямой наводкой. И это когда-нибудь неизбежно случится. Сколько же людей убьют спрятанные до поры до времени пушки? Белград был основан в начале VII века и во времена римлян назывался Сингидумум. К началу XX века помимо старой крепости он состоял из шести больших кварталов, по-сербски срезов. Варужский срез охватывал часть города, расположенного на гребне холма, спускающегося к Саве и Дунаю. Еще он захватывал улицу князя Михаила. Тиразийский составлял продолжение гребня от Королевского дворца до Врачара. Савамалский срез шел вдоль Савы до железнодорожной станции. Дорчовский тянулся вдоль Дуная, прежде тут была турецкая часть города. Полилухский начинался у старого кладбища и тянулся по направлению к Новому. И, наконец, Врачарский срез с востока на запад опоясывал Тиразийский квартал и шел до конца Белграда. Из всех шести срезов разведчик успел увидеть лишь главные, а турецкую часть отложил на Ужо. Столица королевства только-только начала прихорашиваться. В источниках у подошвы горы Овалы нашли отличную питьевую воду и провели в город водопровод. Власти занимались канализацией и уличным благоустройством. На эти цели сделали городской заем в размере 15 миллионов динаров – и готовили следующий на 60 миллионов. Бельгийцы пустили по улицам трамвай, но состояние полотна было таким, что вагоны еле ползли по нему. Промышленных предприятий раз-два и обчелся. Самыми крупными считались фабрика льняных изделий, два пивоваренных завода и государственная табачная фабрика. За исключением трех гостиниц «Москва, Балкан и Париж» и «Нового Королевского дворца» Остальные здания главного города страны выглядели весьма скромно. Зато было уютно. Когда стемнело, Боши вновь напомнили русскому о себе. В земли не зажглись мощные прожекторы и стали шарить по Белграду слепя жителей. Это выглядело вызывающе нагло. Лучи выхватывали из темноты отдельного человека и вели его долго-долго. Или упирались в окно жилого дома. Хотелось спрятаться от них, скорее убежать на задворке. Белградцы возмущались, но ничего не могли поделать. Ужинать Павел отправился в гостиницу «Москва». Помпезное семиэтажное здание, самое высокое в Белграде, недавно выстроило на площади Теразии страховое общество «Россия». Наверху расположились номера, внизу хороший ресторан. Маршрутник не решился поселиться в таком бойком месте, но от ужина. Зал был забит под завязку. Официант с трудом отыскал гостю свободный стул, и ему пришлось соседствовать с молодой сербской парой. Лыкову Нефедеву захотелось проверить, как на самом деле здешние относятся к русским. Так ли все безоблачно, как говорят полковники. И он представился комивоэйжором из Одессы. Хозяева, их звали Доброслав и Убовка, искренне обрадовались соседу и засыпали его комплиментами. Говорил в основном мужчина. Он сразу перешел к политическим темам и высказывался безапелляционно. «Великая Сербия и Великая Россия поделят между собой юг Европы. Две страны молятся одному Богу, они всегда договорятся. Австрия отжила свой век, пора ее прикончить. И Венгрию заодно. Мадьяры показали себя хуже немцев. Сербская армия сильна, как никогда. Конечно, без помощи России двуединую монархию не победить, но... Лыкову Нефедеву не хотелось оспаривать такую упрощенную картину, и он чаще кивал, чем возражал. Сначала мужчины пили белое неготинское вино, лучшее в стране. Доброслав и тут солировал, сказал, что его в больших количествах скупает Франция и продает потом по всему миру под маркой Бордосского. Убовка скромно ела традиционную дамскую сладость, варенье с холодной водой и запивала ореховым ликером. Русский решил шикануть и заказал икру дунайских белук, оказавшуюся очень вкусной. Мужчины тут же перешли на ракию. Ее в итоге выпили много и расстались с друзьями. Убовка, молодая и красивая, протянула русскому руку для поцелуя и позвала в гости. У них особняк возле парка «Топчидор», В езды от Белграда можно добраться с трамваем. Красивое место, любимый променад жителей столицы. Гость пообещал, зная, что не придет. Павел поселился в скромной механи на Маккензиевой улице под именем Карла Зоммельта. Он ждал, что ему назначат встречу с майором Танкосичем. Но оказалось, что сначала маршрутник должен представиться Гартвигу. Русская миссия находилась на улице Короля Милана в престижном месте Справа старый канак, дворец, а напротив новый. Здание поражало своей скромностью, одноэтажное с полуподвалом, зажатое с двух сторон магазинами. Посланник оказался живым, умным, но слишком резким. Корпусный, абсолютно лысый, борода длинным клином и суровый взгляд. Такие люди, как правило, никого не слушают, кроме себя. В Сербии Гартвик делал работу сразу за два министерства, дипломатическое и военное. Шесть лет он руководил азиатским департаментом МИДа и стал известен как защитник славянских студентов. с капитану показалось, что посол не совсем здоров, цвет кожи серый, глаза запали, и вообще на лице его читалась какая-то застывшая тревога. Балканы, пороховая бочка Европы служит здесь отнюдь не синекура. Хотя полковник Артамонов, например, излучал ленивое благодушие. Гартвик расспросил разведчика о его заданиях, особо отметив необходимость обоснованного ответа сербскому премьер-министру, и Павел, не удержавшись, спросил, «Ваше преисходительство, насколько справедливы слова, что как захочет старик, так и будет? Мир или война зависят от его желания, ведь так не бывает, он же не Господь Бог». Гофмейстер долго молчал, сверля штаб с капитана взглядом, потом ответил. — Николай Пашич, не господь бог, это верно. Но в Сербии он влиятельнее короля. Петр лишь марионетка в его руках. Короля мало упоминает даже патриотичные граждане, сидя в кафанах. — И как к этому относиться? — С уважением, господин штабс-капитан. Как же еще? — Сербия — наш главный союзник на Балканах, особенно после потери Болгарии. Мы тут имеем большой моральный капитал. Однако он предполагает и ответственность. Старик не хочет войны и старается ее не допустить по мере своих слабеющих сил. Но офицерство перетягивает общественное мнение на свою сторону. Николай Генрихович осмелил окончательно разведчик. — А зачем нам эта война? Взгляд у сделался обжигающим. — Ну, как ее теперь избежать? И сколько можно подставлять швабам то левую, то правую щеку? Э — -э, пора выяснить мечом, кто будет править на Балканах. — Тогда мы должны... Удовлетворить просьбу сербской армии, ведь они оттянут на себя несколько австрийских корпусов и тем помогут нашим войскам на поле боя. А мы считаем, много это 36 горных пушек или урезать заявку. Давайте передадим им хотя бы заручные мосинки. Мосинки, понятно, это наши трехлинейки, а что заручные? Штабс-капитан пояснил гофмейстеру. «Над винтовки, которые остаются в полках от некомплекта чинов, они пылятся в арсеналах». Гартвик развел руками. «Вы офицер, а я дипломат. Скажите мне, как надо помочь союзнику, а я доведу до сведения начальства. Сколько всего корпусов у двуединой монархии?» «Шестнадцать. Три или четыре им придется бросить на Сербию. Может, даже пять, если Италия не вступит в войну на стороне Антанты. Большое подспорье нашим войскам в Галиции». В конце беседы посол поднял еще одну важную тему. «Напишите Манкевицу, что надо прислать сюда русский морской отряд. У немцев господство на воде, целая флотилия. Они прорвутся мимо столицы, высадят десант в тылу. Хорошо бы заранее перекрыть реки. И там, и там имеются острова. Большой и малый цыганский на Саве, большой военный и Кожара на Дунае. Между ними удобно ставить минные банки, как говорили мне приезжавшие сюда моряки». Когда начнет стрельба, поздно будет. Собеседники также договорились, что в донесении разведчика Манкевицу насчет заявки премьер-министра будут стоять большие цифры. И штаб капитан удалился. Через час ему в номер принесли сообщение. Майор Танкосич ожидает штабс-капитана в бане под офицерской школой. Надо сказать, на входе к Воислову и Русского проведут... Адрес стоял такой, верхняя крепость, возле тюрьмы. Приглашение отдавало чудачество, но в гостях, как в неволе. Илыков нефедев отправился в Калимикдан. Отыскал часового на входе в корпус школы, сообщил ему пароль. Тот вызвал подчаска, и разведчика повели внутрь. Вскоре он уже входил в чистое просторное помещение раздевальни. За столом сидел укутанный в простыню человек с острыми загнутыми кверху усами и насмешливыми глазами. — Здравствуй, Павел, — сказал он приветливо по-немецки. — Раздевайся и садись. Сейчас принесут пиво. Штабс-капитан замешкался, но серб добавил. — Нам надо серьезно поговорить, а здесь никто не подслушает. И Брюшкин начал стягивать себя костюм. Когда он разделся до пояса, танковщич ахнул и обижал вокруг гостя. — Вот это да! Я позову Аписа. Он сам атлет и любит атлетов. Только учти, подполковник захочет испытать твою силу. Мне уже говорили об этом. Ну, пускай попробует. А? Я тебя предупредил. Они сели напротив друг друга и обменялись внимательными взглядами. Потом серп заговорил: Мы желаем войны, а старик тянет нас назад. Россия ведь тоже хочет наказать Австрию, верно? Многие хотят, но другие боятся, уклончиво ответил русский. А ты сам за что? Спрошу иначе? Ты мне брат или не брат? Вот даже как, решил мне спускать, Павел. — Если я скажу, что против бойни, ты выгонишь меня на улицу? — Нет, конечно. — Но в сердце моем поселится разочарование. — Скажи, тебе уж приходилось воевать? Ты убивал людей? На секретной службе случалось попадать в разные переделки, в том числе опасные, но в открытом бою я не был никого не убил. Майор вздохнул. А я уже много повоевал. Считаюсь метким стрелком и отправил на тот свет изрядно врагов. — Что ж, попробуем понять друг друга. Только сначала я пошлю записом. Не каждый день к нам приезжают русские с такой мускулатурой. Серп вызвал Дневального и отдал распоряжение. Как раз принесли дюжину вайфертовского пива и закуски. — Давай сначала искупаемся, — предложил штабс-капитан. — Я с дороги хочу расслабиться. — Давай, — согласился майор. — У нас по турецкому обычаю хамам. Любишь хамам? Никогда не пробовал, только слышал. — Ну, я тебе научу. В турецкой бане главное — получать удовольствие. Мытье — второе дело. Получай. Тем более, если ты с дороги. Ход с помывкой оказался удачным. Собеседники согрелись, понежились и вернулись за стол в добром расположении духа. Начавшаяся была размолвка и спарилась. — Россия тоже будет воевать, — начал Брюшкин, разливая пиво по стаканам. — Куда мы денемся? — Но рассчитываем на вас, когда начнется заварушка. — Мы не подведем. Балканские войны закалили армию. Наш командир опытный, солдаты храбрые. Но одним, понятное дело, с немцами нам не справится, А вы ведь хотите проливы? — Да. — Вот. Мы хотим Великую Сербию как государство, объединяющее всех югославян. Включая, кстати, и болгар. — Они согласятся на это, — усмехнулся русский. Сначала нет, тем более после второй балканской братушки обижены на всех и переметнулись к швабам, тем лучше. Чем же лучше, Танкосич. славяне будут убивать славян. Зови меня воислав а лучше вот чем. После поражения тройственного союза Болгария окажется среди побежденных и не сможет ставить условия. Тут-то мы ее и присоединим к себе. Почта, как нанесем, Якоб Грас. Удар милосердия. Твоими бы устами да мёд пить. В каком смысле? Не понял, майор. Есть такая русская поговорка, означает, если бы все было так, как ты говоришь. А, это Апис у нас полиглот. Он учился и в России, и в Германии, знает оба языка. Но вернемся к разговору о войне. Я понимаю тебя. Вот сидят два офицера и беседуют об огромном кровопролитии, которое неизбежно, как о чем то обыденном, пивко при этом попивает. Однако так устроен мир. Без крови нет прогресса, нет политики. Надо просто быть сильным, чтобы победить, а не проиграть. В связи с этим вопрос тебе. Что ответит нам Сухомлинов в ответ на просьбу о ружьях и гаубицах? И насколько его ответ зависит от твоего рапорта? Лыков-Нефедев поднял руку. Ваислав, не забывай, что я всего лишь штабс-капитан. Мой рапорт будет последним, что примет во внимание военный министр. «В 1912 году я был капитаном и командовал отрядом четников», — сказал Танкосич. «Мы напали на турецкий пост возле города мирдара за два дня до официального объявления войны. Бились до подхода главных сил. Многие товарищи мои погибли, а сам бой наверху сочли нарушением дисциплины и самоуправством. Однако война доказала мою правоту, орден дали». А смысл самоуправства был такой, что после моего нападения на турок другие страны Балканского Союза уже не могли уклониться. Желающие имелись. Компания началась, мы одержали победу. Вот что можно сделать капитан. — Нас бы за такое судили, — признался русский. Они выпили еще пиво и вновь сходили погреться в хамам. Когда вернулись, Брюшкин спросил. — Скажи, сколько, по-твоему, вы оттянете на себя корпусов? — Сначала ты скажи, на чьей стороне выступит Румыния и Болгария, — рассидел Воислав. От этого же все зависит, — он подумал и добавил. — Тройственный союз захочет соединиться в единый организм. Если ваш флот закроет Черное море, германцам останется единственный путь снабжать Турцию всем необходимым. — По суше. — А тут на пути стоим мы. — Конечно, по нам ударят с двух сторон. — Мало не покажется. Так что пушки и ружья нам понадобятся. — Так скажи своему министру. — Увижу, скажу, — кивнул штабс-капитан. — А Пашич не сорвет ваши планы? — Если бы мог, то сорвал бы, но он не может. — Сербское общество жаждет мести. — Мести за что? — За австрийские и мадерские зверства. За попытки сделать нас своими данниками. За угнетение югославян. Еще много за что. — Правда, что гонвит от вооруженной силы Венгрии сильнее немецких полков? — Правда, они злее и там меньше славян. «Чехи, случись война, побегут сдаваться в плен. Эти не побегут. В армиях монархии есть национальные полки, 35 славянских, 2 румынских. Они не в счет в грядущей кампании. А вот 12 австрийских и столько же мадьярских — главная ударная сила. Всего полков 102, — перебил сербо-русский. Не забывай, мы тоже изучаем противника. «Всего 102?» — подначил серб русского. «Ты уверен?» — Павел уточнил. 102 пехотных плюс 4 полка тирольских стрелков, 4 боснийско-герцеговинских и еще 29 отдельных стрелковых батальонов. А кавалерия? 42 полка драгун плюс 10 гусарских. Майор ухмыльнулся. Действительно изучайте. Но вернемся к делу. Австро-Венгрия — это нелепое государственное образование. Другого такого нет в целом мире. Половина населения, славяне, половина, представляешь... Немцев всего двадцать процентов и двадцать мадьяр. Им все мало подданных, им дуракам еще подавай славян. старые это спят и видят, как удрать из империи. Забрали боснию с герцоговиной, теперь нас хотят поработить. Ну, не идиоты!» Сер подпил пиво и продолжил, подперев голову кулаком. «Венгры, венгры, они хуже немцев. Ваш-то и всеобщее избирательное право, по крайней мере, на бумаге, а у мадьяр имущественный ценс. И правый голос поэтому имеет лишь 7% населения Это... Тут распахнулась дверь И без стука ввалился офицер огромного роста С крашенными усами ранней залысиной Здорово, брат штабс-капитан Сказал он по-русски с порога Я Апис, будем знакомы И протянул Лыкову Нефеди в огромную ладонь Тот спокойно пожал ее и хотел отпустить Но серп не давал Потом он начал сдавливать руку гостю. «Станет больно, скажи». «Ты сам скажи, когда будет невмоготу». И Брюшкин тоже включился в борьбу, вспоминая уроки отца. В свое время тот обучился новей малоизвестной гимнастике, развивающей силу кисти и запястья. Выпитое пиво мешало, но не очень. Через минуту Апис со стоном согнулся в три погибели. Русский тут же разжал хват. Подполковник кряхтя принялся разжимать побелевшие пальцы. Подбежал майор. «Глазам своим не верю. Вот этот командированный! Ай да молодец! Драгузин, тебе принести льду?» «Лучше раки!» — прохрипел тот. Немного отойдя, Дмитриевич осторожно похлопал Лыкова-Нефедева по плечу. «Благодарю за урок. Впервые я получил отпор. Выпьем за наше боевое содружество». Подполковник разделся и побежал в хамам. Когда он вошел в мыльню, Павел увидел на его могучей груди три пулевые отметины. «Да», — сказал Серп, перехватив его взгляд, — «это память о майской революции. Пули по сей день там я не велел их вынимать». «Тогда двадцать восемь офицеров вошли в «Конак».» и выкинули гадин в окошко. Так говорится по-русски. Король Петр помнит, кто возвел его на трон, и сделает все, что мы скажем. Сейчас в черной руке почти две тысячи членов. передаем Манкевицу с Сухомлиновым, что мы управляем страной и держим слово, но нам нужно оружие. А Пашич, он же за мир со швабами и бошами. Ну и что? Старик знает, что против армии не попрешь. После Балканских войн премьер-министр принял умное решение. Казна опустела, но он приказал выдать из нее каждому офицеру, нуждающемуся в лечении по 300 франков. Соображает, что с военными надо дружить. Опять же, Никола Гартвич обещает нам полную поддержку. После этого начался спокойный разговор. Сербы прощупывали русского, как он относится к предполагаемой войне, что напишет в рапорте начальству, но никто не задирал Павлуку. Офицеры понимали, что их ждет жестокое время, однако к нему надо готовиться. «Мы, русские, бываем не готовы к каждой войне», — с сожалением, констатировал гость. «Беда да и только, и опять окажемся не готовы». Но исход борьбы, на мой взгляд, очевиден. Ни одна армия мира не может долго воевать на два фронта. Боши тоже не из железа сделаны. Такие же люди, как все. Мы их сломаем. Вопрос, какой ценой? Что ты имеешь в виду? Поинтересовался Дмитриевич. Русско-японская драка чуть не кончилась революцией. Мой отец, а он служит в департаменте полиции, говорит, войну мы можем выдержать. А вот демобилизацию когда миллионы рассерженных мужиков с винтовками устанут кормить в вшей в окопах. — Перестань, — утешил Брюшкина Танкосич. — Война продлится от силы год. Не успеют устать твои мужики. А что касается нас, сербов, мы точно будем стоять до победы. Заговорил Апис, сидевший на другом конце стола. — Эрцгерцог Франц Фердинанд скоро приедет в Сараево на маневры. — к чему? — не понял Павлука. Да так, к слову. В 1910 году туда прикатил сам император Франц Иосиф. Мы начали готовить на него покушение, но русский разведчик напрягся. Сейчас он услышит что-то очень важное. Но Воислав подал Дорогутину предостерегающий знак, и тот скомкал разговор. В тот раз не вышло. Господа офицеры, пиво кончилось. Пусть доставят еще и ракию вдобавок. В результате вся троица перемешала пиво с ракеей и крепко напилась. Апис приказал принести из училищного арсенала винтовки и попытался завязать их шомпулы узлом. У подполковника ничего не вышло. Тут штабс-капитан поддержал славу русского оружия. Сначала он связал три шомпула, Потом начал гнуть разменные монеты, не разбирая их государственной принадлежности. Пфеники, геллеры, пары. Сербы восхищались его силой и брали порченную мелочь на память. Утомившись, Брюшкин домылся в бане и попросил отвезти его в номера. Уже засыпая, он подумал, что хотел сказать Драгутин насчет приезда в сарай наследника престола. А Ваислав не дал ему договорить... Второй день пребывания в Сербии закончился без приключений. Следующая неделя прошла у штабс-капитана в трудах. Дмитриевич и Танкосич открыли перед ним все нужные двери. Русский гость побывал в арсенале в Крагуевице, в отделах генерального штаба, включая осведомительный. Присутствовал на стрельбах полка полевой артиллерии в нише. К концу занятий он понял, что сербам действительно надо помогать, пусть даже в долг без отдачи. Начнется грызня, и страна окажется между молотом и наковальней. Тогда снабжение ее оружием и припасами из России станет невозможным ни по суше, ни по морю. Что успели передать, тем и придется биться. Дважды за это время Павел встречался с полковником Артамоновым и один раз с проданным. Он сообщал им о своих выводах. Военный агент записывал и потом, видимо, вставлял полученные сведения в донесение, выдавая за свои мысли. Игорь Алексеевич ничего не записывал, но одобрял новые взгляды штабс-капитана. А тот действительно решил, ничего не попишешь, будем драться. Тогда хоть по-умному, никак в другие компании. Нужны союзники, а сербы храбрые знают, чего хотят раздражают их иридентизм и замах на Великую Сербию. Но они не просто зовут на помощь сильного покровителя, чтобы отсидеться за его спиной, а готовы стоять рядом с ним сколько нужно. Указывать им на меру дозволенного с точки зрения старшего брата нельзя. Так уже сделали с Болгарией, и в результате потеряли ее для русского влияния. Пора было собираться домой, Павлук стал прощаться с гостеприимными сервами, как вдруг случилось опасное происшествие. Разведчика вызвал Артамонов и попросился проводить его гайдука Неделька вечером на окраину Белграда. Тот должен был отнести информатору военного агента некоторую сумму денег. Размер дачи полковник не назвал, но дал понять, что он невелик. Оружие ведь при вас нет», «Какое оружие, если я ехал сюда через три границы?» «Понятно. Возьмите вот это...» Полковник вручил штабс-капитану стальную трость. «Внутри она залит свинцом, может пригодиться». «Хорошая вещь. Меня в свое время научил пользоваться ею дядя Витя Таубе», обрадовался маршрутник. «Барон Таубе Виктор Рейнгольдович», уточнил полковник. «Да, он старый друг моего отца и бывалый человек». Артамонов пренебрежительно сказал... «Это ж зыкоистенелый мамонт из прежних веков. Хорошо, что он сейчас не удел». Разведчик промолчал насчет барона и спросил о другом, взвешивая трость в руке. «Вы чего-то опасаетесь, Виктор Алексеевич?» Военный агент долго молча протирал очки. «Слишком долго». Потом ответил. «Нет, просто ночь, окраина. А человек деньги несет. Уж будьте добры, составьте ему боевое охранение». И они сербом отправились в командировку. А Гаяти, извозчик. Довез их лишь до сберегательной кассы на Герцеговинской улице. Дальше пришлось шлепать пешком. Тут русский увидел изнанку Белграда. Центр его весь был залит электричеством, а на окраине не оказалось даже керосиновых фонарей. И швабы с того берега Савы сюда не светили — Чем дальше парочка удалялась от главных улиц, тем гуще становилась темнота. Неужели нельзя было вызвать информатора днем в какую-нибудь кафану и там вручить мешочек с деньгами? Глупое приключение начало сильно раздражать штабс-капитана. Улочка вела вниз к реке. Вскоре пропали звуки большого города, а вместо ровно посаженных платанов появились заросли кустарника — Вдруг с австрийского берега донеслись звуки выстрелов. — Неделька, кто там стреляет? — серб ответил со злостью в голосе. — Их пограничники палят в наших рыбаков, развлекаются свыше. На ней прошли еще метров сто, и разведчик понял, что за ними кто-то крадется. — Стой! — приказал он Неделька. — Слышишь? Гайдук начал дрожать всем телом. — Господин, пойдем обратно. Русские с сербом прислушивались. Было тихо, но тишина казалась зловещей. Надо было на самом деле убираться отсюда, но как? Ведь наверху их, похоже, уже ждали. Хорошо, хоть из-за облаков высунулась луна и сделалась чуть-чуть светлее. Лыков-Нефедев взял Гайдука за плечо, а второй рукой ухватил покрепче на балдашник трости и повел парня назад. Едва он успел сделать несколько шагов, как на него напали. Человек в черном, невидимый на фоне густов, бросился на офицера и нанес ему удар кинжалом в живот. Однако Павел был наготове. Он успел отшатнуться, но не назад, а в бок и крутанул свою убийственную трость, как учил его в свое время барон Таубе. Конец палки описал дугу и ударил нападавшего в темя. Тот сразу рухнул. В ту же секунду на Павла налетели сзади. В тусклом свете луны блеснул клинок — Павел шагнул вперед и мгновенно переместился вправо, изобразив шахматный ход конем. Противник оказался рядом, сбитый с толку, и удобно зашел под левую руку. Раз! Русский замер, держа готовит трость, как сарацин меч. Прислушался. Тихо. Ощущения изменились. Острое чувство опасности исчезло. Неужели их было всего двое? Быстро осмотрев лежащие тела, Павел добавил каждому по увесистому удару в голову кулаком. Потом обыскал их, забрав у одного костета, у другого удавку. Подобрал кинжалы, вручил их неделька и приказал Айда наверх!». Сам пристроил обоих противников подмышки и попер их на себе в гору. Через полчаса штабс-капитан разговаривал с начальником соскной полиции Белграда Стаиловым, знавший русский язык. Тот спросил «Как оказать оказались в той дыре?» Хотел прогуляться вдоль Савы. — Но почему вы не спустились хотя бы по Карагеоргиевской улице, она удобна и хорошо освещена? Не люблю толкотню. Сыщик не унимался. А гайду к вам для чего понадобился? Провожал вниз, показывал дорогу. Камердинер русского военного агента показывал вам дорогу? А что ты такого? Я русский офицер. Стаилов вдруг переменил тему. Скажите, Алексей Николаевич Лыков, вам кем приходится? Это мой отец. Серп вскочил и долго жал русскому руку. — Передайте им от меня поклон. — Такой человек, такой человек. У меня дома лежит серебряный рубль, который ваш батюшка свернул в трубочку. Талисман. Разговор сразу перешел на дружеский тон. Стоилов сообщил, что напавшие на Павла люди очень опасны. Один из них — цыган Малич, который разыскивался полицией за убийство. А второй — подтурченец, известный македонский террорист по кличке Мустафа Рабиаш. Рабеж по-сербски означает каторжник. Этот человек повинен в нескольких смертях. Он был осужден на каторжной работы и сбежал год назад с пожариватских рудников. Сейчас оба злодея лежали пластом, врачи диагностировали у них сотрясение мозга. Познакомились с семейством Лыковых, весело завершил сыльщик. Ваш батюшка много всякой древни поколотил на своем веку. Вот и вы отличились. Потом он выложил на стол мешочек и показал русскому его содержимое. — Ровно 100 меландоров. меландор золотая монета в 20 динаров. Такие в Сербии давно не чканят. Они очень ценятся. У катармандистов, например. Большая сумма. Ваш полковник Артамон крепко вас подвел. Едва не зарезали обоих цыган с македонцем. — А что цыгане тут делают? — заинтересовался штабс-капитан. «Их в стране 50 с лишним тысяч, есть среди них и мусульмане. Эти часто продаются немцам. Про македонцев вам рассказывать не надо. А евреи? Что евреи? Не понял, стоилов. У нас в России их постоянно обвиняют то в контрабанде, то в шпионаже, то в революционной деятельности. У нас евреи такие же патриоты своей страны, как и сербы. Никаких случаев измены никогда не было. Так ведь и притеснений к ним нет, в отличие от вас». Ни черты оседлости, ни запрещения занимать государственные должности. Лыков-Нефедев спросил о том, что его сильно интересовало. «Вы ведь сыщик и опытный», — начал Лыков-Нефедев. «Как полагаете, нападение на нас было случайным или...» «Конечно, вас выслеживали с самого начала», — убежденно ответил Стоилов. «Ваш военный агент, как бы помягче сказать...» «Короче говоря, держитесь от него подальше». Отправить ночью человека с золотом, да еще и разболтать об этом кому-то. Австрийский посланник Угроб, предыдущий, а не нынешний, всегда ходил в Белграде посередине улицы, а не по тротуару. И правильно делал? Боялся покушения. Да, учитывая ненависть сербов к швабам. Он встал и протянул разведчику руку. «Забирайте Миландоры и верните Хартамонову вместе с своим советом. будьте осторожнее». — А вам скажу, вы сегодня ночью родились второй раз. Победить в одиночку мальчика и Мустафу Рабиеша это только Лыковым под силу. Поклон отцу, не забудьте передать. Нападение на русского офицера не было отмечено ни в сводках уголовной полиции, ни в газетах. Но кому надо, те о нем узнали. Гартвик устроил выволочку полковнику Артамонову, а Павлу сказал, — Вам пора домой. Не хватало только, чтобы вас тут зарезали. Я готов хоть завтра. Они стали обсуждать, как лучше вернуться на родину. Из Белграда до Петербурга ехать по железной дороге столько же, сколько от Ялты. Если сесть в поезд в четверг вечером, в субботу вечером уже окажешься дома. Правда, придется провести шесть часов, ожидая поезд на вокзале в Будапеште и четыре в Варшаве. Но разведчику нельзя было светиться в Мадьярской столице. Тем более мозолить глаза филюром целых шесть часов. Гофмейстер предложил добираться на экспрессе через Софию в Константинополь. 17 часов в пути и с полным комфортом, а там сесть на пароход и сойти с него в Одессе. План был хороший. Разведчик проник в Сербию через Австрию и мог там наследить. А в Болгарии его никто не знал и не искал. Вечером перед отъездом сербские коллеги устроили Павлуке прощальный ужин в отдельном кабинете ресторана Колорац. Папис опять выпил много раки и вспомнил, как 13 лет назад молодым подпоручиком пришел сюда убивать короля Александра. Военные еще в 1901-м приговорили венценосца к смерти за проавстрийскую ориентацию. Решено было казнить Александр именно в Колораце, куда он должен был явиться, чтобы отметить день рождения жены. Убийцы засели в соседнем зале, но король почему-то не пришел. В результате он прожил еще два года, пока, наконец, его не выкинули в окно те же военные. Дмитриевич захмелел и укорил русского. — Мы своего короля кончили, а вы, мужика, конакрад никак не поднимете на штыки. — Ты имеешь в виду Распутина? — Да. — Сколько будете терпеть от змею? Штабс-капитан благоразумно сменил тему разговора. — Скажи лучше, где мне купить самую лучшую ракию? Подполковник с майором тут же закидали его советами. На Ломиной улице, там, где она выходит на площадь Зеленый Венец, есть магазин старика Люби Сестрича. Сообщи, что ты от нас получишь скидку. А то еще на улице князя Милетина при больнице живет караульщик Драгослав крышич по кличке Поток, то есть лапчатый гусь. Это от того, что он вышагивает как гусь. Вот у кого, пожалуй, самое вкусное в Белграде ракия. Русский записал адреса и налег на балканскую кухню. Когда еще сюда попадешь? Он оплел салат с огурцами, фаршированные кабачки, жареного на вертеле ягненка и чербу из курицы. На десерт взял гибаницу, пирог из слоеного теста, переложенного яйцом, сыром и каймаком. Сдобрил это шлевовицей и ракией в большом количестве. Гость вторично перепил хозяев и потом развозил их пьяненьких по домам. На другой день Павлука осмотрел, наконец, Дарчол, бывшую турецкую часть столицы. Купил раки у лапчатого гуся. Еще раз полюбовался с высоты Калимегдана чудесным видом на две реки. Потом он отобедал у Гартвига, который познакомил разведчика со своей семьей. Жена Александра Павловна в свое время считалась первой столичной красавицей, урожденная Карцева по первому браку Фанвизина, Она многим вскружила голову, в том числе даже великому князю Николаю Николаевичу. Теперь постаревшая и потускневшая бывшая светская львица не произвела на штабс-капитана особого впечатления. Дочь посланника Людмила, 30-летняя старая дева, понравилась ему намного больше. Очень умная, очень некрасивая и очень несчастная между вечно занятым властным отцом и недоброй мачехой. Закончив процедуры штабс-капитан, у которого не было ни в одном глазу, Явился на вокзал и сел в экспресс до Константинополя. В саквояже у него лежала бутылка айвовой ракии, подарок отцу».